Бисквитный рулет с повидлом. Яичные желтки и сахарную пудру смешать и взбить в пену, добавить в муку, в воду, не всё сразу. Затем яичные белки взбить в пену, к пене добавить одну столовую ложку воды. И всё хорошо размешать, чтобы получилась однородная масса. Большой противень хорошо смазать маслом, посыпать мукой и выпекать на нём бисквитный пласт. до светло-коричневого цвет. Выпеченный бисквитный пласт положить на влажный ткань и скатать в рулет. Когда бисквит остынет, осторожно раскатать его, намазать повидлом и снова скатать. Нарезанный рулет посыпать сахарной пудрой. Мука 250 г, сахар-песок 270, 7 яиц, повидло 300 г, сахарная пудра 40 г. пряник на одном яйце. Пробить цукаты и размешать их с мукой. Затем растопить смалец, яйца с сахаром взбить, по частям добавить муку с цукатами, размешать, добавить порошок для печенья и снова перемешать. Форму для выпечки пряников смазать маслом, посыпать сухарями и наполнить тестом. Изделие выпекать при средней температуре Остывший пряник нарезать ломтиками. Мука 400 г, порошок для печенья полпачки, 2 яйца, смолец 150 г, сахар 200 г, молоко 15 сотых литра, цукаты 100 г, масло для смазки формы 20 г, сухари 40 г, соль по вкусу. Дешевый пряник. Вымесить тесто из всех продуктов, кроме ореха и мармелада. Орехи смолоть, мармелад нарезать кубиками, затем молотые орехи и мармелад соединить с тестом и ещё раз хорошо всё вымесить. Раскатать пласт толщиной 0,1 см и формочкой вырезать из него пряники. противень смазать маслом, посыпать мукой и выпекать изделия при средней температуре. Мука 250 г, сахар 250, два яйца, порошок для печения полпачки, приготовленный крепкий чёрный кофе 25 сотых литра, орехи 50 г, мармелад 100 г, корица, гвоздика, соль по вкусу. Печенье домашнее. Яйца растереть с сахаром до бела, добавить размягчённое масло или маргарин. Содование лен, перемешать. И добавляли муку, замесить очень крутое тесто, как на лапшу. Готовое тесто пропустить через мясорубку. Выходящие из решётки жгутики разошить небольшими кочкками в виде печенья на лист, слегка смазанный жиром. И поставить в духовой шкаф для выпечки. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой. Мука 500 г, 2-3 яйца, масло или маргарин 250 г, сахар 250, ванильный сахар 5 г, сода 10 г, соль по вкусу.